Глава вторая. Леонтьевы поселились на даче поблизости Чемизова, потому что Ольга непременно хотела жить поближе к нему. Но из этого вышло то, что и Милочка, в свою очередь, захотела жить поблизости Леонтьевых, а Ардальон Михайлович поблизости Милочки. И вся их шумная компания очутилась по соседству с Чемизовым. Милочка даже и дачу наняла, сообщая С Леонтьевыми. чем зову, это совсем не нравилось, но протестовать ему тоже не хотелось. Он прекрасно видел, как Пелагея Семенна, и без того делается к нему все холоднее. Отговорить Ольгу поселиться вместе с сестрой, как того очень хотелось Пелагея Семенне, значило еще больше вооружить ее против себя. И, скрипя сердце, он покорился их плану, решил только как можно реже бывать у них, а по возможности даже и Ольгу отстранять оттуда. Его удивляло, как сама она и чувствует, и не понимает всей этой неловкости, того двусмысленного тона, который вносила в их семью эта милочка со своей компанией. Но Ольга или уж так жилась со всем этим, что действительно ничего не замечала, или... Волей-неволей притворялась, что ничего не замечает и не понимает. Только каждый раз, как о том заходил разговор, она хмурилась и почти обижалась. Раз по поводу этого между ними вышло даже довольно горячее объяснение. «Ты забываешь, — нетерпеливо сказала она ему как-то, когда он опять заговорил о том, что она мне родная сестра, и при том... Я вовсе не считаю ее плохой, бездравственной и чуть ли не погибшей женщиной, какую, кажется, воображаешь ее ты. Она очень добрая и хорошая женщина, но только немножко легкомысленная. Да и, наконец, что такое я сама, чтобы не делать брезгливые гримасы на чужие грехи? Слава Богу, у меня и, и своих достаточно. Вовсе я не желаю корчить из себя какую-то... «Лицемерные добродетели!» К «Чему это? Не будем лучше никогда об этом говорить!» «Нет, будем, Ольга!» — сказал Чемизов настойчиво и твердо. «И надеюсь, что рано или поздно ты и сама согласишься со мной, что, милочка, тебе совсем не пара, и что тебе от нее следует держаться подальше!» «Никогда не соглашусь!» — воскликнула она горячо. «Я тебе готова уступить во всем, что касается лично меня, жертвуют всем!» — Вот уж кроме милочки, — насмешливо вставил он. — Да, кроме милочки, — повторила она горячо, — потому что, понятно, я не могу соглашаться с тем, что общество родной сестры может меня компрометировать. — Сестра сестре рознь, сказал Чемизов сухо. Ольга вспыхнула, и глаза ее гневно блеснули, но под его влиянием она уже стала приучаться больше сдерживать себя. Мало ли, что кому не нравится. — сказала она, немного помолчав и каким-то странным тоном. — Я вот, например, никогда ничего не говорю тебе против твоих родных, в купе с нянюшкой и Архипычем. А может быть, они мне тоже совсем не нравятся? Однако я молчу, потому что знаю, что они тебе дороги, а мне дороги, мои. Кажется, это естественно. — Да что же ты бы могла иметь против моих родных? — спросил Чемизов с недоумением. Не понимая, отчего она вдруг заговорила, Ольга молчала, но потемневшие глаза ее блестели недобрым, враждебным огоньком. «Многое», — сказала она, наконец, как-то неопределенно, но и многозначительно в то же время. «Но я не хочу говорить», — прибавила она, и вдруг встала, и, подойдя к нему, обняла его, лаская одной рукой, в то время как лицо ее было еще... Бледно и нахмурена, Она нарочно ласкала его, чтобы успокоить себя и не дать разразиться той бури, которую же чувствовала в душе своей и которую ей не раз удавалось победить в себе лаской к нему. Всегда невольно смягчавший ее Чемизов, пожал плечами и ничего не сказал. Он уже несколько раз замечал в Ольге какую-то затаенную враждебность к его сестрам. а главное. К Елене, о ней она всегда говорила особенным и точно вызывающим тоном. Это и удивляло, и огорчало его, потому что этим еще больше укреплялась та стена между двумя дорогими ему женщинами, основание которой положила еще сама Елена своей такой же странной и неопределенной антипатии к Ольге. Они не стали на этот раз продолжать своего разговора, чем завидел. что Ольга и без того уже раздражена, но разговоры эти открытые, явные по поводу Милочки и какие-то недоговоренные на неудовольствие и даже гнев Ольги, Чемизов настойчиво шел к своей цели, желанию разъединить ее. Ему было очень неприятно, что Ольга всюду показывается в обществе Милочки, и это тем более. Кидалось в глаза, что милочка всегда хорошенькая, нарядная и веселая, невольно обращала на себя всеобщее внимание своей прелестной уголовкой и восхитительными туалетами, на которые не жалела ни денег, ни воображения, ни времени. Туалеты эти ничуть не были эксцентричные или вызывающие. Напротив, у милочки действительно было много вкуса и любви к тому делу, а главное того изящного шика, который дается очень немногим. Она всегда инстинктивно угадывала, что больше всего идет к ее кошачьей грациозной фигурке и, выбирая себе какую-нибудь вещицу, заботилась. Главное о том, чтобы она гармонировала с общим видом целого. У нее Был даже свой собственный стиль, который она поддерживала очень тщательно и которым немало гордилась душе, видя, как другие женщины безуспешно стремятся подражать ей. Для лета она предпочитала простой, но строго выдержанный английский стиль, который особенно шел к ней даже и в этих гладких, на первый взгляд, Совсем простых и скромных, но обрисовывающих все изгибы ее фигуры, платье свободными кофточками и маленьких, полумужских соломенных шляпочка с небольшими круглыми полями. Милочка невольно бросалась в глаза той особенной, какой-то вызывающей дерзкой прелестью, которая особенно пленяла в ней. Милочка всегда была окружена поклонниками. сопровождавшими ее. У нее был их целый штат и постоянных, и временных. И чем больше их было, тем большим удовольствием являлась она с ними всюду, где был народ. Ее несколько не стесняло ни неприязненное любопытство, оглядывающих ее женщин, в душе завидовавших ей, но притворяющихся шокируемыми. Невосхищенные взгляды мужчин, повсюду преследовавших. Ей это очень нравилось, когда все обращали на нее внимание, невольно оборачиваясь и оглядывая ей. Поэтому она даже судила, насколько ее туалет удачи и насколько сама она вообще интересна в тот день или час. Милочка была решительно самая выдающая и хорошенькая женщина этого сезона. Всюду, где только собиралась публика, являлась и она всегда с маленьким, хлыстиком подмышкой, с которым почему-то почти не расставалась, и, заложив обтянутые рыжими шведскими перчатками ручки в карманы своей распахнутой кофточки, она весело смеялась и дурачилась, точно дразня кого-то своей красотой, изяществом и многочисленными поклонниками. Молодежь спешила ей представиться, наперебой ухаживая за ней, и, видимо, щеголяла друг перед другом, Таком с ней. Это сделалось чуть не обязательно для каждого, желавшего слыть человеком порядочным, милочка прекрасно сознавала свой успех и пользовалась с каким-то головокружительным опьяняющим наслаждением. Ардальону Михайловичу это тоже нравилось. Он вообще любил, чтобы на его подругу общество обращало внимание. Это льстило его самолюбию. А между тем, зная благоразумие Милочки, он мог оставаться вполне спокойным и не тревожиться из-за таких пустяков, как простое ухаживание за хорошенькой женщиной. Теперь на даче Леонтьевых стало еще многолюднее и шумнее, чем бывало даже в Москве. Чуть не с каждым поездом приезжали разные гости, которые нередко не только оставались у них ночевать, но и проводили по несколько дней ряду, А Барсуков почти совсем уже жил у них, хотя у него была нанята своя дача в Павловске, которую он почему-то совсем забросил. На лето приехал и Павля, так что не недоставало только одного Сергея, оставшегося на летний сезон Казани. Он давно уже ничего не писал своим, после нескольких писем подряд, отправленных сгоряча, когда он впервые узнал об их решении переехать в Петербург. Он был этим страшно поражен и возмущен, и не скрывал этого от семьи, и особенно от Ольги, который умолял вовремя одуматься и не делать такого рискованного шага. Ольга тогда же подробно и откровенно написала ему обо всем, но он отвечал ей таким же страстным и негодующим письмом, полным упреком и в разумлении и ей, и матери, и даже имя Чемизова, с которым они когда-то были друзья, не смягчило, а скорее только еще больше раздражило его. Он глядел на переход оттуда Ольги и переезд вслед за ней всей семьей в Петербург почти как на преступление, которого не мог ни оправдать, ни простить. После этого... Уже последнего письма он не писал больше ничего, и Ольга уже по одному этому могла судить, как он недоволен всеми ими, и особенно, конечно, ею, Ольгой, всех на то подбивших. Это мучило и огорчало ее, но со свойственной ей беспечностью она старалась не думать о том, и подле Чемизова действительно искренне забывала все, что могло отравлять ее покой и счастье. Их отношения с Чемизовым делались все ближе и лучше. Это был уже не безумный порыв бурной страсти, захвативший их в первое время, но чувство глубокое, нежное, почти трогательное своей нежности и глубине. Даже экзальтированные порывы Ольги смягчились и приняли иной, более ровный и спокойный характер хотя и не могли еще исчезнуть ней совсем. Большую часть времени Ольга проводила теперь у Чемизова. Она приходила к нему все чаще, оставалась у него все дольше и постепенно дошла до того, что стала жить скорее у него, чем дома. С ее новым настроением, нежным и вдумчивым, не гармонировало шумное оживление их дома. Оно невольно... утомляла ее, и она почти безотчетно для себя предпочитала теперь спокойную тишину Чемизовской квартиры, где никто им не мешал и где они точно еще сильнее или друг друга. Но этим были очень недовольны и Архипыч с няней, и домашние самой Ольги, особенно же Пелагея Семеновна, которая все еще никак не могла примириться, дочь Впервые любила так страстно у нее на глазах, и Пелагейсимен невольно чувствовал себя обиженной и даже как бы обокраденной в себя в чем-то. С каждым днем она все сильнее ревновала Ольгу к Чемизову, не прощая ему того, что он всецело поглотил мысли и чувства ее детища, совсем забросившего всех их ради одного его. Не могла она все еще так же ему простить их переезда сюда. Но более всего восстановляла ее против него та худо им антипатия к милочке, которую сердце матери инстинктивно угадывало. Это оскорбляло Пелагею Симну за дочь и былой симпатии ее к Чемизову и того чистого, сердечного радушия, с которым она встретила его сначала, как не бывало. Пелагея Симну держала себя теперь с Чемизовым сдержанно и холодно, хотя в душе... Слегка боялась его, а по отношению к Ольге приняла тот молчаливо страдающий вид покорной жертвы, который женщины вообще любят принимать на себя. Однако этот покорный вид не мешал ей при каждом удобном случае жаловаться и упрекать дочь. И когда ее теперь спрашивали об Ольге, она отвечала на иначе, как «То ж, отвечала она печально но без едкости, которой прежде совсем не было в ней. А теперь ломоть отрезанный. Что касается Милочки, то она относилась к делу гораздо покойнее и благоразумнее, хотя ей тоже совсем не нравилось, что Ольга так отстала дома и все сидит у своего возлюбленного, как Милочка в насмешку прозвала Чемизова. — Погоди, шала она мать, — это у нее скоро пройдет. Не может же... В самом деле точно так продолжаться. Но Пелагея Семеновна, видя, как дочь с каждым днем все больше попадает под влияние, и даже как-то вся меняется под этим влиянием, уже почти не верила больше. «Ты не женится у на ней, чует мой сердце, что не женится!» — говорила она печально, притворяясь, что будто бы желает этого, хотя в душе совсем не желала. «Хи, матушка!» — восклицала Анастасия, Чуть не с ужасом. Да вы и не желаете этого никогда, ведь тогда наша Ольга Львовна совсем пропала. Разве он допустит ее тогда на сцене оставаться? Так-то так, -то, так соглашалась Пелагея Семеновна. Да все как будто получше как-то, хоть в законе, по крайней мере, будут жить. Но Настасья только с отчаянием махала рукой. Да на что и закон-то этот? С горячим убеждением возражала она. Ольге Львовне о театре надо думать, а не о законе. А вот дайте-ка я, матушка, лучше всего к сбегаю. Тут одна подалече живет, на гущу гадает. Так-то рассказывает, гадает, что просто даже удивительно. Пелагея Семеновна по простоте душевной очень склонна была к вере во всяких ворожей, колдунов, заговоров. Но, боясь насмешек детей, совестилась признаться в этом. нас. Так глупости вета, воржи то эти все да все такие чему они помогут говорила она нерешительно но в душе эта мысль ей очень нравилась и матушка это вы не скажите говорила настася таинственно да и что за беда коли и глупости Попытка не пытка, спросить не беда, еще худо какого бы не сделала бы. Ну вот, зачем ей худо делать? Ведь мы только из любопытства спросить не подскажет ли чего, а делать ничего не будем. А вы поглядите-ка, как она матрениной куме все верно угадала. Просто слово в слово все потом оправдалось. Ну-ну. — Сходи, пожалуй, — соглашалась, наконец, очень довольная про себя Пелагея Семеновна. — Да только ты, Настюш, смотри, не проболтайся, не дай бог Оленька узнает. И таким образом Настасья отправилась к ворожье, а Пелагея Семеновна осталась дома с тревогой и любопытством, поджидая ее. Об этой их выдумке она даже и милочки не призналась. Боясь, что та потом засмеет ее. Милочка вообще была большим скептиком. И Пелагей Семен сама не раз тоску и ужасом говаривала про дочь, Что Милочка не только в черта, Но даже и в бога, кажись, не верит. А Стасия вернулась от Воржи В полном восторге. Ворожая ей очень понравилась. И она с ней не только отвела сердечко, Но даже и кофейку у нее напилась. И года матушка не ми... Как уже все! Кончится, уверяла нас торжеством, — так мне прямо и сказала, — ждите, мол, перемены. Дай-то Бог, дай-то Бог, — с радостной надеждой говорила Пелагея Семеновна и даже со слезами на глазах перекрестилась. Настасья была единственным членом Леонидовского дома, которая, кроме Ольги, бывал в квартире Чемизова. Ольга часто посылала ее туда с чем-нибудь. И это всегда служило потом длинной и таинственной темой разговоров между Настасией и Пелагеей Семеновной, которая очень интересовалась тем, что так или иначе относилась к чеме зову. Она хотела знать, и какая у него квартира, и какая мебель, и какие люди, но больше всего интересовалась почему-то его нянька. Настасье уже двадцать раз видела все это и могла как нельзя лучше удовлетворить ее любопытство. Только Настасье ничто у Чемизова не нравилось. Ни квартира, ни мебель, ни люди. И пуще всего не нравился Архипыч. С тем она завела настоящую войну и даже называла его иначе, как старым хрычом. Они решительно не переваривали друг друга. Архипыч. вымещал на ней всю злобу и негодование, которое возбуждало в нем ее барыня, и которую он не осмеливался особенно резко высказывать той. Настасья приходила то за ролью, то за книгой, то с запиской, и в ожидании ответа усаживалась всегда в кухне, принимаясь болтать с няней, и при этом на рожь дразня старого хрыча. «С же они напротив!» скорее даже ладили. Настасья любила поговорить, знала пропасть всяких случаев, истории, сплетен, и, понатерпевшись за кулисами между актерами, умела и сама теперь уже мастерски все это порассказать, особенно же за чашкой кофе, до которого была смертельная охотница. Няня же любила послушать и посмеяться над чем-нибудь забавным, и невольный заслушивалась ловкую и умную Настасью, пользовавшуюся этим как средством войти старухе в доверие и выводить из нее потом все, что ей было нужно. Сначала няня разговаривала с Настасией, держа ее на почтительном от себя расстоянии, и стараясь особенно сильно сохранять пред ней свое достоинство, но невольно все больше привыкая к ней и, заинтересовываясь ее рассказами, стала вступать с ней в разговор охотни, делала все любезнее и под конец начала даже заваривать для нее кофе. Больше всего полазили они с тех пор, как Настасья, раз на сдержные вздоги и сетование нянюшки, вдруг сказала ей, Эх! Наталья Кирилловна, матушка, вы плачет, да и мы не радуемся, что греха таить не пара, ни друг другу. Горшок чугуну, милый, как говорится, не товарищ. Вашу не такую нужно. Да, и наш это, ваш, тоже не под стать подошел. Вы думаете, легко нам разве было на старости лет все бросать, гнездо свое насиженное в разор разорять и неизвест с чего сюда вдруг нестись? То, говорит... — сказала сочувственно няня, невольно соглашаясь, что это действительно нелегко. — Старуха-то наша ведь извела здесь с тоски совсем. Дети тоже все как непрекаянные какие, от всех дел знакомых своих поторвались. — Про себя-то я уж и не говорю. Я в Москве матушки и родилась, и выросла, и состарилась. У меня по ней вся душенька изныла. Храни, Бог, здесь помереть доведется, так кажется. Все косточки мои в чужой земле изболят. И ну раз, верите ли, таково приходится, что, кажется, взял бы сюда и, ах, только бы бежал бы, куда глаза глядят. Только все ведь и живем тем, что думаем. А вось же это покончит. Ну... Воскликнула няня в изумлении, почти смея и верить такому счастью и боясь, не обманывает ли ее только Настасья. А сами Таня все, может быть, только о том и думают, как бы ихнего Юрия Николаевича женить скорее, да прибрать его всего к рукам покрепче. Но Настасья, у которой все сердце, как она говорила, изболело по своей Москве, говорила совсем искренне, и няня невольно Чувствовала это и поверила ей. С этих пор они окончательно осознали друг в друге не врагов и теперь уже всегда самым нежным образом целовались при встречах и прощаниях и приглашали друг друга на кофеёк. Архипыч только сумрачно глядел на них, и едва Настенька уходила, как он тотчас же немедленно и с каким-то ожесточением открывал повсюду форт. Ишь, накурила, чертова девка, что ей, говорил он, сердито отплевываясь, и становился после того еще угрюмее. Он почти окончательно перестал теперь разговаривать, и даже Наталью Кирилловну, на которую сердился за то, что она свела дружбу обтеркиной девкой, не повлекал больше за то, что она когда-то не пошла за него замуж, как любил делать это прежде. Он даже и в комнаты избегал входить, особенно когда там бывала Ольга. По целым дням угрюмо сидел он у себя в коморке и, примостив на нос огромные роговые, перевязанные на переносице нитками очки, читал священное писание. и житие разных святых отцов. Только когда приходила настасья старик оживлялся, серые старые глаза его сердито загорались из-под нависших густых бровей, с выражением затаенной, злорадствующей злобы на лице, он непременно каждый раз выходил к ней, делая, однако, при этом вид, что вполне пренебрегает ее присутствием и вышел так просто по своей какой-нибудь надобности. Но... Сущности ее приходы доставляли ему какой-то болезненный праздник, и после них, как бы насытив свою ненависть в той перестрелке, которая немедленно завязывалась между ним и Настей, он временно даже немного успокаивал. Больше всего раздражал Настей то, что она не хотела признавать Чемизова за настоящего генерала. И батюшка с добродушным презрением — говаривала она ему. — Стрюцкий генерал? Что уж за генерал? Так только прозвище одно для ихнего утешения дают. А за настоящих-то генералов их даже и не почитает никто. — Как-с никто? Как-с не почитают? — с негодованием восклицал Архипыч, наступая на Настю. — Одни, можно сказать, такие необразованные, непонимающие дела, люди, как глупые женщины... Разве что не почитают того. Да и то не все самые-самые, можно сказать, последние из них бабы даст. — Ну и пускай я буду последняя баба, — покойно возражала Настасья. — Но только и генералы ваши, стрюцкие батюши, тоже последние из генералов. — Как так последние! — Как так! — криковал Архипыч еще с большим негодованием. — Все генералы промежду себя равны! «Вы знаете ли, сударанья моя, что очень даже за такие слова ваши ответить можете? Разве только быть мыслью вашей женскому не зайдут, а то вдруг титулы и звания самим государем, императором всероссийским, за верную сербную службу, как знак отличия от других прочих, вы вдруг глупая женщина, ни во что не ставите? Ответить, сударыня, можете очень ответить, даст! И поделок будет вполне, можно сказать, заслуженно будет вот что! -с кричал Архипыч, даже задыхаясь от волнения и грозно, точно призывая свыше, кого-то в судьи каратели, поднимал кверху руку и, потрясая ее в воздухе, злобно сверкал на Настасью глазами. Но Настасья, нарочно об своим хладнокровием и усмешками, еще больше приводившим старика в изумление нисколько, конечно, его угрозами. Не устрашилась. «Хе-хе, — покойным пренебрежением возражала она. «Кому мне отвечать? Я, слава тебе, Господи, человек неподневольный. Мне на язык запрету не положено. А это вам, батюшка, как в настоящих-то генералов почесть, что и не видали?» Так и каждый в диковинку кажется. А уж мы-то на них-то, слава богу, нагляделись достаточно. У нас, может, что не день, то по два, по три генерала побывают, да еще какие. У другого-то вся грудь от орденов, да и звезд огнем горит. Да и то к нашей-то барыне приедет, так и ручки-то еще раз без позволения поцеловать не смеет. Так уж... — Нас-то вашим генералом, не удивишь. Для вас-то, как вы настоящих-то, может, не видали, так оно, конечно, и это лестно. Но при этих словах Архипыч, окончательно выведенный из себя, совсем уже вскакивал от негодования. — Как же это мы так настоящих генералов не видывали? Да сам покойник их, высокопревосходительство, Николай Алексеевич, отец! Нашего Юрия Николаевича к генералу-лейтенанта мы в отставку выйти. Они, сударыня мои, три компантии сделали, так у них-то орденов, может, побольше, чем у всякого другого было, а не то, что не видели. Да что ж с вами толковать на парад? С бабьем свяжешься, не обрадуешься. И сердито плюнув от досады. архипович уходил в свою коморку но через минуту другому видимо все еще не успокоившись и желая вновь сцепиться со своим врагом снова выходил назад только уже с другим хитрым выражением на лице как бы приготовив новый неожиданный удар и заранее уже наслаждаясь и торжествуя тем а я вам вот что доложу начала он как то будто совсем спокойная. набивая свою трубочку и слегка даже посмеиваясь, коли по-вашему выходит их превосходительство, господин наш Юрий Николаевич не настоящий генерал, так по-вашему выйдет, что барня ваша, госпожа Леонтьева, не настоящая бары? Как же это так выйдет? – спрашивала с некоторым удивлением Настасья. А так. Да. Курица, значит, не птица, статский генерал не генерал, а актриса не барыня. Но тут, в свою очередь, Анастасия вспыхнула от негодования за свою барыню. — И говорит то с вами бы не стоило после таких глупых слов ваших, батюшка! — говорила она сердито, и на этот раз, видимо, не на шутку уже задетая Злорадно подсмеивающимся Архипычем. Вот вы так действительно за такие слова ответить можете, Потому что я-то еще неизвестно, перед кем отвечать буду, А вам, батюшка, за ответом, и ходить далеко не придется. За нашу-то Ольгу Львовну заступники всегда найдутся, Только свистни в лучшем виде отделаю. — Та-то много больно у вас их, кажись, что-то. Правда-то, видно, глаза колет. — А вы так не для ссоры, для справедливости возьмите сами, до да мозгами-то раскиньте, увидите, что правда-то выйдет. Нашего-то Юрия Николаевича батюшка, как сейчас я вам уже докладывал, генерал-лейтенант был. Раз, и Архипыч для большей убедительности закладывал даже палец, ведя это торжественный счет. Дедушка ихний двенадцать лет подряд... Предводителем дворянства быть изволили и первым, можно сказать, помещикам и баринам во всем Спасском уезде почитались. Это два же самой великой государыни Екатерины Алексеевны в генералы-аншефы пожалован был этот рис, а уж других прочих и перебрать не будем, потому что каждый по своему времени большим господином был. — А вашей-то, госпожи Леонтьевой, позвольте осведоматься, в каких таких чинах дед и прадеды состояли. Ась и Архипыч на мгновение даже замолк, уставляясь на Настась. — Про папеньку с маменькой ихнего достаточно известно, что в актерах служили, — продолжал он с удовольствием посмеиваясь. — А про деда с бабкой, кажись, и сами никогда не слыхивали... — Да что нам дедов с бабками считать? Снова слегка успокоившись, перебила его пренебрежительно Настасья. — Мы, слава Те господи, сами собой держимся. Папенька-то ихня, вон, вся Москва, как померта, на руках несла. А сама-то Ольга Львовна наша кровью-то может быть поважнее, да поделикатнее всяких вельмож будет, потому что ж — Коли дедов-то считать, так ейный дед не то что генерал, аншеф там какой-то, а прямо князь был. — Ведь как же так? — воскликнул пораженный Архипыч, думая, что Настасья нарочно только сейчас на зло ему это придумала. — Да так же. По закону оно, может, и не считается, а по крови-то все одно выйдет. — так это значит с левой стороны? — так сказать, — засмеялся Архипыч еще злораднее. — Ну, это в честных фамилиях-то действительно не за честь, а за стыд только почитается. И, батюшка, никакого тут стыда нет, это уж от Бога положено, кому от кого родиться. Да я только про кровь говорю. Кровь-то все одна будет, что по закону, что не по закону, а и уж все равно не выльешь, да другой не нальешь». Да и не очень-то они тем и гордятся. Они на это даже и внимания не обращают. Бабка-то у них, вон, простая, дворовая была баба. Да и то они того никогда не скрывали и не стыдились, потому что сами себе цену заслужили таким за дедов да бабок. И тянутся не для чего. А наша Ольга Львовна... Даром, что не барыня, как вы говорите, а почету-то и от всех больше, чем всякой может самой первой барыни. Наш в это вон знакомство все графы и князя и всякие вельможи как особой чести добиваются. Наш-то Ольга Львовна и папенька их непокойный, и самому царю батюшке лично известны, И отовсюду и только один почет до да уважения, Знаем мы это уважение. Ядовитая, подмигивая глазом и ничему не веря и не желая верить, замечал Архипыч, но разгорячившийся Настасья не слушал его, страстно желая только доказать глупому старому хручу все величие своей дорогой Ольги Львовны. Теперь вот, хоть бы к слову сказать, стремительно продолжала она, из иностранных ли принцев или царей каких-то приедет. Сейчас спектакль первым делом с нашей Ольгой Львовной назначают, потому что каждому приятно такую артистку посмотреть. Да, и нашим-то показать ее. Знаете, дескать, какие у нас актрисы есть. Наша-то Ольга Львовна. И по всей Европе даже известна. Сама, своими глазами портреты ее по разным тамошним, Журналом видела. Сейчас это значит, его там отпечатают, И сейчас же нам и номер тот пришлют. Вот значит, слава наша какая! Вон, когда немецкий-то принц приезжал, Ольга Львовна наша, Катерину в грозе. Тогда играла. И что ж вы думали? Сейчас же, как антрад, приходит он к нам в уборную. Сам генерал-губернатор-то и привел его. А он у нас страсть Ольгу Любовну любит, все дочкой зовет. Ну вот, привел он принца-то и объясняет, что, дескать, познакомиться пожелал. Тот сейчас низко-низко поклонился ей. и к ручки ей. Позвольте знать, сударне, за высокое удовольствие, которое нам своей игрой доставили, к ручке вашей приложит. И весь антрак у нас в уборной просидел. А на следующий день дивный букет прислал. И карточка его визитая в нем воткнута, значит, хотел доказать тем, чувствуете, детство, сколь велико мое уважение к вам. То-то -то вот и есть, батюшка. Так уж, что на нам? После того генералы разные, или там деды да бабки разные. Небось, этого-то добра у каждого человека наверняка было. Без деда да бабки никто не родился, у каждого свои были. Да что в них за толк, коли уж их всех давно черви поели. А всяк человек сам собой заслужи, сам с собой и держись. «А, дедов да бабок, что считать, коли не только их, а по тех червей-то, что ваших генералов аншеров кушали, не осталось больше? А наша то Ольга Львовна, хоть и помри, а слава по ней все ж таки останется. Вон как и по батюшке ее, покойнику нашему Льву Егоровичу». Даром, что бабка-то простая мужичка была, а об ваших генерал Аншефах. Кто теперь помнит? Разве холопы, верно, еще вспомнят, когда о прежних господах? А теперь уж и другим людям, и дело до них нет. Поди, как и звать позабыли. То-то вот, батюшка, и есть. Вот ты теперь глупый человек, и чувствуй сам. Кому от кого чести больше, наши или Ольги Львовне? от вашего барина или вашему барину, от нашей Ольги Львовны. И, торжествуя свою очередь, Настасья наконец замолкла, и Архипыч опять только сердито плюнул от негодования и презрения и к ней, и ко всем ее господам уходил в свою коморку или же, наоборот, еще горячее сцеплялся с ней, стараясь всячески еще больше унизить и задеть ее. И всех ее господ, которых ненавидел, и презирал уже заодно то, что они звались Леонтьевыми, и приходились родней ихней обтерки.